Если бы произошло именно так, то сэр Александр Бёрнс наверняка получил бы генеральские погоны и выдвинулся в первый ряд британских военачальников-стратегов. Но Устынская компания прекрасно понимала, что в случае неудачи в Герате, как и в случае последовательно твердой независимой политики Афганистана, позиции Британии в Азии на ближайшие годы окажутся сильнейшим образом подорванными. Вот именно для того, чтобы нейтрализовать все возможные просчеты. В Кабул была отправлена торговая миссия во главе с полковником Бёрнсом. Умный, циничный, напористый, Бернс выдвинул афганскому эмиру Дост-Мухаммеду три условия сохранения вечного мира между Британией и Кабулом. Первое. Афганцы должны навсегда отказаться от захваченных сикхами исконных афганских земель. Второе. Афганистан должен признать независимость Кандагара и Пешавара. Третье. Дост-Мухаммед не должен принимать ни одного посла из любой другой страны, кроме Британии, не имея на то разрешения английских чиновников. За исполнение этих позорных и неприемлемых для независимости государства условий Бернс сулил Дос Мухаммеду мир с Британией и покровительство королевы. Выдвигая эти условия, Бернс не знал, что генерал-губернатор Индии Лорд Аукленд уже отдал секретный приказ сосредоточивать войска на границах с Афганистаном. Не знал он и того, что сикхи, подстрекаемые британцами, беспрерывно нападали на афганцев Ничего этого Бернс не знал. Все это знал афганский эмир Дост-Мухаммед. Около небольшого афганского города Сибзивара Виткевич приказал остановиться. Маленькая чайхана, скрытая от палящих лучей солнца сонной листвой ивы, казалась совсем безлюдной. Спешившись, Виткевич неторопливо привязал поводья к стволу тутовника, постоял минуту, о чем-то думая, и пошел к маленькой покосившейся двери. Где-то во внутреннем дворе жалобно скулил щенок, и тоненький мальчишский голосок причитал «Несчастье, неспосланное шайтаном принесло боль моему умному и хорошему щеночку». Витхевич улыбнулся ласково и подумал о том, что в Оренбурге у него тоже остался пес. Бобка. Дурной и добрый до невозможности. Виткевич постучал в дверь, негромко сказал «Салям алейкум». «Да-да, войди, Шарли». Услышав первые слова, произнесенные по-персидски, Виткевич распахнул дверь, но тут же пожалел о сделанном, потому что следующие два слова были произнесены по-английски. Посреди комнаты на вытертом красно-синем ковре сидел невысокий человек в английской военной форме. Какое-то мгновение Виткевич и англичанин смотрели друг на друга молча. Потом, опершись на руку, англичанин попробовал подняться. Распухшая в колени нога помешала ему, Он виновато посмотрел на Виткевича и тихо предложил «Простите, я не могу встать. Входите, пожалуйста». Не ответив, Виткевич повернулся и, плотно прикрыв за собой дверь, быстро пошел к отряду. Скачив в седло, он коротко бросил «За мной». Подъехавшему Ясаулу Виткевич пояснил, усмехнувшись «Не люблю что-то с британцами в Азии встречаться». Роллинсон прислушался, попытался подняться на локти, чертыхнулся. Шальная пуля под гератом застряла в икре, а в здешней проклятой глухомане нет ни одного порядочного лекаря. Друзья настояли, что Роллинсон в сопровождении шотландца Шарли немедленно отправился в Кабул к доктору Гуту. Туда можно было скорее добраться, чем в Тегеран. «Шарли! Эй, Шарли!» — крикнул Роллинсон. Никто не ответил, только испуганно всхлипнув, еще громче завизжал щенок за стеной. «Шарли! Неужели лошадей надо поить два часа?» — рассерзанно подумал Роллинсон. «Шарли!» «Рыжий осел! Болван! Шарли!» — хрипло заорал Роллинсон, откинувшись всем корпусом назад, чтобы не слишком затекала правая рука. Пока Роллинсон чертыхался, опасаясь, что незнакомец скроется. Шарли оказал Роллинсону невольную услугу. Получилось это вот как. Если спускаться от Чайханы к ущелью, дорога внизу раздваивалась. Обе тропинки вели еще ниже, туда, где сердито бормотал ручей. Шарли обладал одной... Особенно Роллинсон, нервировавший чертой характера, он был необыкновенно медлителен. И на этот раз он простоял добрых три минуты у развилки, решая, по какой все же дороге ему следовало спускаться к ручью. Тщательно все осмотрев, Шарли почему-то отдал предпочтение правой, хотя именно эта тропинка была значительно круче. Внизу он стреножил коней и пустил их к воде, а сам улегся под мягким шелковистым можжевельником отдохнуть минут десять. Шарли не помнил, сколько времени он проспал. Наверное, долго, потому что в висках шумело от жары и полбу лился пот, проснулся он от чьих-то голосов.